Накануне я распорядился, чтобы мой автомобиль перегнали в Руан по шоссе, а сам поехал на поезде, собираясь пересесть там за руль и отправиться к друзьям, которые живут на берегу Сены. Однако в Париже, за несколько минут до отправления, в мое купе ввалилось семеро мужчин, пятеро из них курили. И хотя в скором поезде ехать предстояло недолго, перспектива провести все это время в такой компании меня не радовала. Тем более, что наш вагон был старой конструкцией, и в нем не было коридора. Так что я взял пальто, газеты, свой путеводитель и сбежал в одно из соседних купе. При моем появлении женщина, находившаяся в купе, так передернулась от досады, что я не мог этого не заметить. Затем склонилась к мужчине, стоявшему на подножке, наверное, мужу, провожавшему ее на вокзале. Этот господин оглядел меня... Но осмотр, видимо, завершился в мою пользу, так как он с улыбкой, словно успокаивая испуганного ребенка, что-то тихо сказал жене. После этого она подружески улыбнулась, будто поняла, что я принадлежу к той породе галантных мужчин, с которыми женщина может провести два часа в запертой коморке, шесть шагов в длину, шесть в ширину, без всякой опаски. Муж сказал ей, «Не сердись, дорогая, но у меня неотложная встреча, я не могу больше ждать». Он нежно поцеловал ее и ушел, а женщина посылала ему вслед воздушные поцелуи и махала платком. Но вот раздался свисток, поезд тронулся. Именно в этот момент, несмотря на сопротивление проводников, дверь открылась, и в нашем купе появился мужчина. Моя спутница, раскладывавшая вещи, вскрикнула от страха и упала на сиденье. Я не был трусом, но признать такие вторжения в последнюю минуту всегда неприятны. Они воспринимаются превратно, кажутся не очень естественными, так и ждешь какого-нибудь подвоха. Однако внешность новоприбывшего и его манеры сгладили неприятные ощущения, вызванные его появлением. Элегантен, модный галстук, чистые перчатки, красивое лицо. Черт возьми, где-то я его видел, но где? Во мне как будто проснулось воспоминание, которое обычно остается после многократного созерцания портрета, и в то же время я чувствовал, что рыться в памяти бесполезно, настолько это воспоминание было зыбким и расплывчатым. Переключив свое внимание на даму, Я был поражен тем, как она побледнела и как исказились черты ее лица. Она смотрела на нашего попутчика с откровенным ужасом, и я заметил, что ее дрожащая рука потянулась к маленькому саквояжу, лежавшему на сиденье в двадцати сантиметрах от нее. В конце концов, она дотянулась до него и нервным движением прижала к себе. Наши взгляды встретились, и я увидел в ее глазах такую боль и тревогу, что, не удержавшись, спросил, «Вы плохо себя чувствуете, мадам? Не открыть ли окно?» Ничего не ответив, она испуганно указала мне на нашего спутника. Я улыбнулся, так же, как ранее ее муж, и знаками объяснил, что ей нечего бояться, ведь я нахожусь рядом, и что этот господин кажется совсем не опасен. В этот момент он обернулся, Оглядел нас с ног до головы, затем забился в свой угол и больше не шевелился. Стало тихо, но дама, видимо, собрав всю свою энергию перед отчаянным шагом, прошептала мне еле слышным голосом. — Знаете ли вы, кто находится в нашем купе? — Кто? Это же он. Он, я вас уверяю. — Кто он? — Арсен Люпен. Она не спускала глаз с пассажира, который надвинул кепку на лицо. Для того, чтобы скрыть замешательство, или просто-напросто собирался заснуть, я попытался возразить даме, Арсена Люпена вчера заочно приговорили к 20 годам каторжных работ, и маловероятно, что уже сегодня он будет настолько опрометчив, чтобы показаться на людях». Кроме того, газеты, если не ошибаюсь, сообщили, что этой зимой, после нашумевшего побега из Санте, его видели в Турции. «Он едет в нашем поезде», — повторила дама, стараясь говорить громче, явно для того, чтобы ее услышал наш спутник. «Мой муж — заместитель начальника управления исправительных учреждений, и сам комиссар вокзала сообщил нам, что ищут Арсена Люпена». «Это еще не основание. Его видели в зале ожидания. Он взял билет до Руана в первый класс. Но ведь его легко было арестовать». Он исчез. Контролер у входа в зал ожидания не видел его. Предполагают, что он прошел через пригородный перрон и зашел в экспресс, который отходит на 10 минут позже нашего поезда. «В таком случае его, наверное, там и взяли». А если в последний момент он выпрыгнул из своего вагона и перебрался сюда, на наш поезд? Вполне вероятно. Значит, его схватят здесь. Служащие вокзала и полицейские не могли не заметить этого скачка из одного поезда в другой. И когда мы прибудем в Руан, его непременно поймают. Его никогда. Он опять найдет способ улизнуть. В таком случае я желаю ему счастливого пути. Но до тех пор он такого натворит. Что именно? Откуда мне знать? Тут можно ожидать чего угодно. Действительно, бывают любопытные совпадения. Бросил я ей как бы невзначай. Но успокойтесь. Даже если Арсен Люпен едет в одном из вагонов этого поезда, вести себя он будет очень смирно. И чтобы не навлечь на свою голову новых неприятностей, наверное, будет думать только о том, как бы избежать угрожающей ему опасности. Мои слова нисколько не успокоили ее. Тем не менее, она промолчала, не желая, видимо, показаться бестактной. Я же стал перелистывать газеты и прочел отчеты о процессе Арсена Люпена. Поскольку в них не содержалось ничего нового, они меня не слишком заинтересовали. Кроме того, я не выспался, поэтому скоро почувствовал, как веки мои тяжелеют, а голова клонится на бок. «О, мсье, не надо спать!» Дама вырвала из моих рук газету и сердито посмотрела на меня. «Конечно», — ответил я, — «я и не собирался. Это было бы крайне неосторожно», — заметила она. «Крайне неосторожно», — повторил я. И после ее замечания я изо всех сил боролся со сном, цепляясь взглядом за окружающий пейзаж. Но вскоре все это растворилось, образы возбужденной дамы и дремлющего господина вылетели из моей головы, По всему телу разлилось спокойствие, и я погрузился в сон. Я видел расплывчатые легкие сны, в которых центральное место занимал персонаж, игравший роль и носящий имя Арсена Люпена. Он забирался в окна и опустошал замки, унося с собой драгоценности, но силуэт этого человека, который уже не был Арсеном Люпеном, становился все четче, И в конечном итоге очутился прямо передо мной. Острая боль. Душераздирающий крик. Я проснулся из-за того, что мужчина сжимал мне горло, придавив коленом грудь. Женщина забилась в угол и корчилась в нервном припадке. Я не успел начать сопротивляться, силы стремительно покидали тело, в висках стучало, не хватало воздуха, еще минута и наступила бы удушье. Мужчина, видно, почувствовал это и отпустил мое горло. Однако, не отодвинувшись ни на йоту, правой рукой он вытащил веревку с заранее подготовленной петлей и резким движением стянул мне запястье. В одну секунду я оказался связан и с кляпом во рту. Все манипуляции он проделал с ловкостью профессионального вора и преступника. Ни одного слова, ни одного лихорадочного движения. И вот я сижу в купе, связанный как мумия. «Я! Арсен Люпен!» Смех, да и только. Оказавшись в сложной ситуации, я не мог не оценить ее комизм, облапошить Арсена Люпена как первоклашку, обобрать как последнего простофилю. Бандит, конечно же, не побрезговал моим кошельком. Арсен Люпен — одураченная жертва. Вот так история. Грабитель, не обращая внимания на даму, схватил ее сумочку, валявшуюся на ковре, и вынул из нее все драгоценности и кошелек. Женщина, дрожа от страха, сняла свои кольца и протянула бандиту. После этого потеряла сознание. С прежним хладнокровием мужчина вернулся на свое место, закурил сигарету и приступил к тщательному осмотру своей наживы, которая, судя по всему, удовлетворила его. «Я же был удовлетворен значительно меньше». И дело тут не в 12 тысячах франков, которых меня столь бесцеремонно лишили. С этой потерей я смирился. Но ненадолго, потому что не сомневался, что деньги вернутся ко мне в самое ближайшее время, как и те важные бумаги, что оказались у мужчины. Планы, расчеты, адреса, списки корреспондентов, компрометирующие письма. В этот момент у меня был более серьезный, первоочередной повод для беспокойства. Что произойдет дальше? Как вы понимаете, суматоха, вызванная моим появлением на вокзале Сен-Лазар, не ускользнула от меня. Отправляясь в гости к друзьям, которые знали меня под именем Гийома Берла и добродушно подтрунивали над моим сходством с Арсеном Люпеном, загримироваться как следует я не мог, потому-то и поднялась шумиха. Более того, видели человека, перескочившего из экспресса в поезд. Кто же это мог быть, как не Арсен Люпен? Следовательно. Комиссар Руана, предупрежденный телеграммой, в сопровождении внушительного отряда полицейских, неизбежно окажется на перроне в ожидании поезда, будет расспрашивать о всех подозрительных пассажирах и тщательно обследует каждый вагон. Все это я предвидел, но особенно не беспокоился, будучи уверенным в том, что полиция Руана не прозорливее парижской, и я сумею проскочить незамеченным. Разве недостаточно было бы при выходе из вагона? Небрежно показать свое депутатское удостоверение, благодаря которому я уже внушил полное доверие контролеру на вокзале Сен-Лазар, но обстоятельства изменились, и ни один из моих обычных трюков теперь не поможет. В одном из вагонов комиссар обнаружит господина Арсена Люпена, посланного ему счастливым случаем, связанного по рукам и ногам с мирного кокавечка. Полицейскому останется только получить груз, как получают на вокзале, адресованную вам почтовую посылку или корзину с овощами и фруктами. Но как же мне избежать столь неприятной развязки? Поезд, оставив позади Вернон и Сен-Пьер, мчался в сторону Руана, последней станции. Занимала меня и другая проблема. Хотя прямого отношения ко мне она не имела, но пробуждала чисто профессиональное любопытство. Какие были Намерение нашего спутника. Если бы я был один, в Руане он бы успел совершенно спокойно выйти из вагона и скрыться, но дама, стоит двери купе открыться, как она, послушная и тихая, в данный момент станет звать на помощь. Вот что меня и удивило. Почему он не связал ее так же, как меня? Ведь это позволило бы ему бесследно испариться до того, как обнаружилось бы его двойное злодеяние. Наш спутник по-прежнему курил, уставившись в окно, которое несмелые капли дождя начинали разрисовывать длинными косыми линиями. Один раз он все же пошевелился, взял мою железнодорожную карту и что-то проверил по ней. Дама продолжала старательно изображать обморок но приступы кашля, вызванные дымом, выдавали ее. Мне же было совсем не по себе, нещадно ныли суставы, я лихорадочно прикидывал, что делать дальше. Пон де поезд стремительно мчался вперед, опьянев от скорости, стучали колеса. Сент-Этьен... В этот момент мужчина встал и подошел к нам, на что дама поспешила отреагировать, новым криком и непритворным обмороком. Что же задумал наш попутчик? Он открыл окно, дождь лил теперь как из ведра, мужчина чуть отстранился, раздраженный тем, что у него нет ни зонтика, ни пальто, бросил взгляд на дамский зонтик, затем одел мое пальто. Поезд продолжал мчаться над сеной. Бандит подвернул брюки, а затем приподнял дверную задвижку. Он что, собрался выпрыгнуть на ходу? При такой скорости мужчина неизбежно погибнет. Поезд ворвался в туннель, проходящий под холмом Сент-Катрин. Преступник приоткрыл дверцу, нащупал ногой первую ступеньку. Какое безумие! Тьма, дым, грохот. Абсурдность подобной попытки казалась очевидной, но вдруг поезд замедлил ход, а через минуту состав уже двигался медленно, затем еле-еле. По всей видимости, в этой части туннеля велись работы по укреплению свода, отсюда и необходимость замедлить ход поезда. Вероятно, работы начались лишь несколько дней назад, и это было известно нашему попутчику. Ему оставалось поставить другую ногу на верхнюю ступеньку и спуститься, не забыв предварительно опустить щеколду и запереть дверцу. Едва он исчез, поезд выехал в долину. Еще один туннель и мы уже в Руане. Дама тут же пришла в себя и принялась оплакивать утраченные драгоценности. Я взглядом ей дал понять, что задыхаюсь, и она освободила меня от кляпа. Затем хотела развязать путы, но я воспротивился. Нет-нет, пусть полиция увидит все как есть. Я хочу, чтобы они знали, что сделал этот негодяй. А может быть, мне нажать на стоп-кран? Слишком поздно. Это надо было делать, когда он набросился на меня. Но он мог меня убить. О, мсье, я же говорила вам, что Арсен Люпен едет в нашем поезде. Я узнала его по портрету, а теперь он убежал, прихватив с собой мои драгоценности. Его найдут, не беспокойтесь. Найти Арсена Люпена невозможно. Это зависит от вас, мадам. Послушайте». «Как только мы приедем, зовите на помощь. В нескольких словах расскажите обо всем, что вы видели, о нападении, жертвой которого я стал, и о бегстве Арсена Люпена. Опишите его, упомянув о кепке, женском зонтике и сером приталинном пальто». «Вашем пальто», — уточнила она. «Как моем?» «Нет, его. У меня не было пальто». «Мне показалось, что, когда он вошел, тоже был без пальто». «Да, конечно. Если только ранее кто-нибудь не забыл свою одежду в купе. Во всяком случае, когда он убегал, на нем было серое приталенное пальто, и это главное. Забыл. Сначала назовите свое имя. Положение вашего мужа подстегнет усердие местной полиции». Поезд начал приближаться к перрону, дама уже высунулась из дверцы. Тогда я заговорил твердым, почти повелительным тоном, чтобы мои слова хорошенько запечатлелись у нее в памяти. «Назовите и мое имя Гийом Берла. Если надо, скажете, что я ваш знакомый. Это позволит нам выиграть время».